Глава 3. В тронном зале Дорбионского королевского дворца не было никого, кроме его величества Константина Великого и первого советника Гархолокса. Король-маг скорчился на троне в своей обычной позе. Гархолокс сидел на нижней ступени трона у его ног. Темно было в тронном зале, темно и очень тихо. Жуткая весть, точно невидимое дохлое чудовище, смердело в темноте. Случилось то, что и должно было рано или поздно случиться. Пять королевств, соседствующих с Гайлоном, извергли из себя власть Константина. Те, кто пытался удержать ее, бежали или погибли под неослабевающим напором местной знати, жаждущей захватить престол. Попытка создания империи, великой империи людей, свободной от влияния высокого народа, провалилась. Теперь в этом не было и не могло быть никакого сомнения. И в самом Гайлоне дела обстояли хуже некуда. Только центральные земли подчинялись Константину. На окраинах королевства стремительно закипала кровавая неразбериха. Чуть ли не каждый день во дворец поступали сообщения о том, что герцог такой-то объявил себя наследником королевского престола и собирает силы для похода на Дорбион. А граф такой-то тоже полагающий себя новым королем, поначалу примкнув к войску герцога, заручился поддержкой близких герцогу людей и вероломно отравил его. А где-то несколько богатых феодалов объединились и вот-вот собирались выступить огромным войском на Дорбион, но перессорились друг с другом, передрались и так и погрязли в мелких междоусобных стычках. Но главное, что беспокоило и Константина, и Грохолокса – Обстановка в серых камнях огров. Недавно пришедшие слухи о том, что не весь каким образом объявившийся там сэр Эрл собрал вокруг себя тамошних вояк-феодалов и громит отряды боевых магов, подтвердились. Константин, заглянув сквозь пространство, своими глазами увидел горного рыцаря в окружении рыцарей серых камней и магов, бежавших из Дорбиона. Это был сильный удар. Константин полагал, что маги, даже отринутые им, никогда не станут ему врагами. Они-то способны понять, ради чего он бьется. Оппозиция, зародившаяся в серых камнях, ощущалась наиболее грозной из всех прочих еще и потому, что ни Константин, ни Грохологс не сомневались. Народ и большинство богатых феодалов поддержат доблестного юного рыцаря. Константин прекратил посылать боевые отряды в серые камни. В данной ситуации это было бессмысленно. Ее высочество, принцесса Лития, должно быть уже достигла болотной крепости Порога. Судя по докладу Рогера, путанному и прерывающемуся истериками по поводу потери сына, болотник сумел без особого труда сокрушить посланных за ним в одиночку. Какие же силы понадобятся, чтобы вытащить Литию из болотной крепости, которую защищает пара сотен таких рыцарей. «Моего могущества хватит, чтобы выжечь весь Гайлон», проговорил Константин. Зловещие слова, прозвучавшие в темноте, заставили Грохолокса вздрогнуть. «Я не сомневаюсь в этом, мой старый друг», глухо произнес Грохолокс. «Но это не поможет делу. Нам нужна принцесса». Она станет твоей женой, и тогда аристократы поутихнут. У них не будет законного повода волновать народ насчет того, что престол Гайлона занимает особо не принадлежащее королевскому роду». «Горного рыцаря это не остановит», — возразил Константин. «Да», — вынужден был согласиться Горхолокс, — «не остановит». Константин пошевелился на троне. «Следовательно, у нас есть две проблемы, которые нужно решать в первую очередь», — сказал он. «Первая — вернуть принцессу в Дорбион. Вторая — разобраться с горным рыцарем. И я знаю, как решить обе проблемы единовременно. Снова пришла пора решительных действий». «Прежде чем ты начнешь говорить», — заторопился Грохолокс, — «позволь мне сказать». «Помолчи и слушай». «Я соберу войско, самое великое, самое могучее, которое когда-либо собирали в землях шести королевств». Константин выпрямился на троне, насколько позволяла ему искривленная его спина. «И никто из людей не сумеет противостоять этому войску, потому что люди слабы против магов и демонов». «Ты поведешь за собой демонов?» – поразился Горхолокс. «Именно» кивнул Константин. «Я бы мог, как ты знаешь, призывать существ из темного мира по мере необходимости, но я не стану этого делать, потому что страх разит вернее меча, копья или острозубой пасти. Я пойду через весь Гайлон, я пойду на болотную крепость порога, я пойду через серые камни Огров, и там, где пройдет мое войско, останется только выжженная земля». «Пепли, которые будут белеть кости. Я снова буду убивать до тех пор, пока последний из непокоренных не склонится передо мной». «Ты атакуешь болотную крепость Порога?» — пролепетал Горхолокс. «Но это же... это же... ты знаешь, что последует за этим. Высокий народ не замедлит нанести ответный удар. Они просто не позволят тебе сделать это». Эльфы не давали о себе знать на протяжении всего времени, пока я занимаю престол Гайлона. После того, как болотник изгнал их из Дорбиона, я не слышал о том, чтобы они где-либо выходили к людям». «Это безумие», — покачал головой Грохолокс. «Это единственный выход», — ответил Константин. «Если мы спасуем сейчас, все рухнет». И к тому же я не собираюсь разрушать крепость, открывая тварям из-за порога путь в наш мир. Не забывай, я король Гайлона, и магистр ордена болотной крепости порога обязан выполнять все, что я велю. А в том случае, если он откажется подчиняться, я буду вынужден применить силу. Но это будет потом. Сначала я преподам урок сэру Эрлу, этим горным феодалам. Убивая моих магов, они должны были понимать, что подписывают себе смертный приговор». «Позволь мне говорить, старый друг», взмолился Грохолокс. «Теперь говори», разрешил король маг. «Послушай меня, что ты скажешь, если я смогу сделать так, чтобы серые камни сдались без боя? Это намного облегчит нашу задачу». «Сдались без боя?» «Как это возможно? К чему ты намереваешься прибегнуть?» «К дипломатии». Константин рассмеялся каркующим злым смехом. «Не спеши, старый друг», – заторопился Грохолокс. «Я знаю человека, который преуспел в искусстве интриг настолько, что за всю свою жизнь научился с помощью этого искусства только выигрывать, никогда не терпя поражения, и даже при смене власти, оставшись на плаву». «Ты говоришь о...» «Я говорю о дядюшке горного рыцаря сэра Эрла, о первом королевском министре Гавене». «Что он сможет сделать?» Снова засмеялся Константин. «Уговорить своего племянника сдаться?» «Я не знаю, что именно он предпримет, но он способен на многое, если от успеха его действий зависит его собственная жизнь. В любом случае, если я не прав...» Мы просто потеряем первого министра. Для королевского дворца это, конечно, ощутимая утрата, но... В случае, если Гавен преуспеет, мы выиграем очень много. Ты понимаешь. «Ты хочешь, чтобы я сделал ставку на человека?» — проговорил Константин. «На одного единственного слабого человека? Он не маг, он даже не воин». «Он умен и хитер» и он владеет кое-чем посильнее магии или меча. Он досконально изучил человека, его слабости и его устремления. Я верю, что Гавен справится». «Хорошо», – неожиданно согласился Константин. «Но позволь, я кое-что дам с собой нашему Гавену. Кое-что, что утроит его усердие. Ты говоришь, он способен на многое, если от успеха его действий зависит его собственная жизнь?» «Что ж...» Константин вытянул вперед руку, и на его узкой темной ладони синим призрачным светом засияло крохотное существо, похожее одновременно на скорпиона и на жабу. Горхолокс сглотнул, подавляя приступ тошноты. «Этот демон, — сказал король-маг, — затаится у сердца нашего посланника. И стоит мне только пожелать, он вонзит в его сердце свое жало». Пусть Гавен помнит об этом каждую минуту. Скажи слугам, чтобы они кликнули сюда первого министра. Слушаюсь. Быстро поднялся Грохолокс.